«Что там было, Лекс? Расскажи мне». «Ничего не было. Я хочу сказать, ничего серьезного». Лекс повернулся к стойке. Там какой-то коротышка в хорошо подогнанной спортивной фуфайке болтал с одной из иностранок. Звучала песня «Крик» группы «Слезы от страха», и буквально все в баре в нужном месте дружно вскрикивали. Любители пощелкать пальцами продолжали свое занятие. Майрон молчал, давая Лексу собраться с мыслями. «Понимаешь, — начал тот, — она действительно мне позвонила, но сказала, что надо поговорить. Судя по голосу, была явно подавлена. Ты ведь знаешь, каково это — развязывать. Помнишь те времена? Когда-то боги рока кучковались с теннисными старлетками. Майрон, который только что окончил факультет права и искал клиентов для открытого им агентства, входил в эту компанию» как и его младший брат Бред, наслаждавшийся последним свободным летом перед поступлением в колледж и работавший в кавычках на своего большого брата. Это лето начиналось так многообещающе, а закончилось тем, что самый близкий человек разбил ему сердце и Бред навсегда исчез из его жизни. "Помню", кивнул Майрон. "Словом, как бы там ни было, я подумал, что Китти просто хочет сказать привет". Ну, как-никак, мы так давно знакомы. Знаешь, я всегда ей сочувствовал. Ведь ее карьера пошла прахом. Ну, и любопытно было, конечно. Все-таки пятнадцать лет не виделись около того. В общем, мы встретились с Кити у клуба, и я сразу понял, что-то не так. А именно, ее все трясло, и глаза блестели. Понимаешь, приятель? Ну, слово, меня не обманешь. Мы со Сьюзи через это прошли». Не обижайся, но Кити явно еще сидела на наркотиках. И со мной она захотела встретиться не просто, чтобы сказать привет. Она пришла за дозой. А когда я сказал, что этим делом больше не занимаюсь, попросила денег. Я опять отказал, и тогда она пошла дальше. Пошла дальше? Ну да. Но что значит «пошла дальше»? Неужели так трудно понять? Это же как дважды два. Кити на игле. — А мы ей дозы не даем. — Следовательно, она цепляет кого-то, кто, ну, скажем, кто готов ее выручить. Майрон перевернул фотографию конского хвоста. — Этот? — Похоже. — И что потом? — А потом ничего. — Ты же сказал, что вы скитите старые приятели. — Да, и что из этого? — И ты даже не попробовал ей помочь? — Помочь как? — Лекс воздел ладони. — Например... Организовать прямо на месте нападение на клуб? Или потащить в центр реабилитации для наркоманов? Майрон промолчал. — Ты не знаешь торчков. — Почему же? — возразил Майрон. — Помню, как вы с Габриэлом спускали все свои наличные на порошок и блэкджек. — Порошок и блэкджек славно звучит, — улыбнулся Лекс. — И что ж ты не вытащил нас из этой ямы? — Наверное, надо было. — Неа. Ничего бы у тебя не получилось. Выбираться всегда надо самому. Майрон задумался. Он думал о Алисте Сноу. Не лучше ли было бы, если бы он сразу вмешался в это дело, поговорил с Габриэлом? Он едва не сказал это вслух, но передумал. Какой смысл? Ты хочешь все привести в порядок, — сказал Лекс. Но мир живет в соответствии с определенными приливами и отливами. И когда меняешь их очередность, становится только хуже. Не все войны твои, Майрон. Не против, если я приведу тебе небольшой пример из твоего собственного прошлого? — Да нет, — кивнул Майрон и тут же пожалела о сказанном. Когда мы с тобой познакомились в незапамятные времена, у тебя был серьезный роман с одной девушкой, с Джессикой, не помню ее фамилии, писательницей. Досада Майрона принимала все более определенные формы и усиливалась. — И что-то там у вас случилось, не знаю, что именно. — Сколько тебе тогда было? 24-25. Тогда я был страшным фанатом баскетбола, и все про тебя знал. Ты был первым номером на драфте Бостон-Селтикс. Будущая суперзвезда. Все звезды сходятся, и вдруг — бамс! Сломанное колено на предсезонной игре. И конец карьере. «Вот так!» Майрон поморщился. «И все же к чему ты клонишь?» «Еще секунду, ладно?» «В общем, ты поступаешь на юридический факультет Гарварда, а окончив, отправляешься в Академию Ника Болеттиери за теннисными звездами. Против больших парней из AMG или Тру-Про шансов у тебя не было. Тебя же никто не знал. Ты только-только с университетской скамьи. Но тут ты натыкаешься на Кити. Она подает большие надежды, а когда бросает играть, ей на смену приходит Сьюзи. «Знаешь, как тебе это удалось?» «Я по-прежнему не вижу никакой связи». «Еще секунду». «Так знаешь?» «Наверное, сделал удачный бросок». «Нет». «Ты заполучил их так же, как заполучил меня, когда я узнал, что тебя интересует не только спорт». «Надо отдать тебе должное, Майрон, ты приличный человек». «И это сразу чувствуется». — Да, ты умеешь обращаться с людьми, и, признаем это, финансовое сотрудничество с Уином помогло тебе взять хороший старт. Но среди других тебя выделяет то, что ты человек неравнодушный. Мы все знаем, что стоит попасть в беду, и ты придешь на выручку. И еще мы знаем, что ты скорее дашь руку себе оторвать, чем украдешь у нас никель. — При всем уважении, — перебил его Майрон, — я никак не пойму, что ты хочешь сказать. Так что, когда мы повздорили со Сьюзи, и она обратилась к тебе, ты сразу взялся за дело. Это твоя работа. Тебе за это платят. Но если не платят, тогда все иначе. И у меня другая философия. Поверхность колеблется. Ой, можно записать? Майрон сделал вид, что ищет ручку и записывает. Поверхность колеблется. Все записал. Не умничай. Я только одно хочу сказать, не надо вмешиваться в чужие дела, даже с лучшими намерениями. Это опасно и бестактно. Когда между вами с Джессикой пробежала кошка, разве понравилось бы тебе, если бы кто-то из нас сунул нос и постарался помочь? Майрон вытрощил глаза. Ты что, считаешь, что размолвка с девушкой и исчезновение мужа, когда жена вот-вот родит, это одно и то же? Только в одном смысле. Думать, что тебе подвластно все, это слишком большой риск и слишком большой эгоцентризм. Наши со дела — это наши дела, тебя они больше не касаются, и тебе следует с этим считаться. Теперь, когда я нашел тебя и убедился, что ты жив и здоров, они меня и не касаются. Ну и хорошо. И если твой брат или твоя свояченица не просят о помощи, то не надо вмешиваться в их сердечные дела». Сердце подобно зоне военных действий. Это можно сравнить с нашими действиями в Ираке и Афганистане. Тебе кажется, что ты герой и спаситель, а на самом деле всем становится только хуже. Майрон снова вытащил глаза. «Ты что, сравниваешь мою заботу о свояченице с нашими заморскими войнами?»